Глава 13. Стрелок. «Как мне использовать способность?» Артем все не мог нарадоваться той новости, что теперь он ЛВ-2, и хотел поскорее узнать у Элис, как использовать данную способность. Для этого они присели в одном из городских кафе на открытом воздухе. Была ночь, радостная новость о погибели зверя завела народ. Был парад, где все надевали белую шкуру и пародировали волка. Артем от души посмеялся, когда видел детей, пугающих своих младших братьев или сестер, при этом вспоминая бой с вожаком. В кафе начали показывать театр, танцы, магия разлилась по воздуху, зажглись мини-огненные шары над каждым столиком. Музыка растекалась по всему городу. «Ваш заказ!» Элизабет заказала вино и с довольным видом налила себе красные жидкости в бокал. Артем и не знал, что она пьет отчего в голове начали появляться темные мыслишки, но все же, глотнув горького пива, он унял себя. Ведь сейчас ему нужно узнать про способность и как можно быстрее использовать ее, дабы в дальнейшем применить на практике против чудовищ. Девушка махнула рукой перед собой и начала нажимать по воздуху. Глотнув вина, она спросила, «Ты видишь что-нибудь? Передо мной или вокруг меня?» На хмуре в брови, спросила Элис, медленно переведя взгляд на молодого человека. Артем посмотрел по сторонам и остановился на Элизабет, сощурил глаза и посчитал ее, как она всегда думала про него чокнутой. Допустим, я не вижу, но что именно? Артем сделал большой глоток напитка и откинулся назад. Это плохо, порозовили щеки девушки. Использование уровней есть двух типов и один из них не сулит ничего хорошего. Первый — альманах, второй — скрытый. То, что ты должен был увидеть, — альманахе Но, так как твоя первая способность скрытая, тебе придется нелегко. Я знала одного человека, который до ЛВ-8 имел все скрытые навыки. Как он смог их активировать и использовать, даже для меня загадка. «Не понял». «Артём, что тут непонятного?» Улыбнулась Элис, видимо, вино растеклось по крови. «Ты ж догадливый. Сколько тебя знаю, ты умел просчитывать и анализировать сказанные слова. Даже предугадывать, как с бароном, кстати. Классно ты его!» Артем раскрыл глаза от удивления, ведь ни разу не видел Элизабет в таком настроении. Оглянуться не успели, как девушка осушила бутылку, а ее белоснежное лицо порозовело. Парень отговорил официантов нести ей еще выпивку, сказав что пристрелит их. «Как красиво танцуют!» смотрела на танец девушек в нарядах пьяная Элизабет. «Она совсем нажралась. Ну хорошо, включаем голову. Есть альмонахи и скрытые способности. Что отличает их друг от друга? Почему я не вижу?» «Стоп! Альманах это книга. Сборник!» В голове Артема появилось воспоминание из деревни Эхо, где Селина, нажимая на что-то в воздухе, говорила, что у парня меньше суток. Как она узнала? Ведь точно знала, словно секунда в секунду. «В альманахе есть подробная инструкция применения и последствия, а также отсчет времени навыка», — проговорил Артем вслух, уставившись в одну точку на небо. «Этого не может быть. Тогда скрытые...» «Как они действуют?» «Обычно скрытые зависят от тела человеческого» кнула Элизабет. — Например, извергнуть пламя изо рта. Тут все просто. Твое тело перестраивается, и ты сам все почувствуешь. альманахи, напротив, ее еще называют силой извне. — И как я должен узнать, что у меня за сила? Артем наклонился вперед, ожидая от своей спутницы как можно больше информации. — Голос во сне. Ты должен был его слышать. Шепелявый такой. Он должен был сказать... Прокашлялась Селис и изменила свой голос, понизив его. «Твой уровень ЛВ-2 и название. От названия отталкиваешься. Только так устроено у альманахов. Скрытые — это загадка». Артем вспомнил шепелявый голос, что неразборчиво говорил. Но вот название он не помнил. Только слово «убить». Но это не навык, что-то другое. Да к тому же... Сейчас его осенила одна мысль. «А кто дает силу? Кто перестраивает тело?» Посмотрев на ладонь, в голове бушевал шквал вопросов, на что Элизабет тут же ответила, уже поняв Артема без слов. «Бог, с кем ты заключил контракт?» Бокал вина появился у Элизабет в руках, словно по волшебству, отчего Артем начал смотреть по сторонам и искать официанта, чтобы выполнить свою угрозу. Помнишь, когда я наносила руны, то сказала, «Если ошибетесь с Богом, то путь к силе вам будет закрыт». Это относится и к уровням. Боги награждают тебя. По всей видимости, безымянный увидел, как ты убил оборотней и одолел вожака. Так как называется твоя сила?» мило посмотрела на Артема девушка. «А вот тут проблема. Я не расслышал. Он прошипел что-то невнятное». Потупив взгляд, ответил молодой человек. «Так ты слышал его? Значит, у тебя альманах. Ты чего мне тут голову запудриваешь?» Уже начала шататься Элизабет, допивая свой последний бокал. Ах да, альманах появляется через три дня, после появления на твоей руке нового уровня. Может быть, все не так плохо. Увидим». «Девушка! Красавица!» Послышалось откуда-то со стороны. Диалог Артема и Элизабет прервали три молодых человека. Все в доспехах. Опять странная броня выглядит как ткань, но на деле парень знал, что ее не пробить простым оружием. Один, кто завел диалог, огромный и со шрамом на щеке, явно имел плохой умысел. «Может, посидишь с нами? Выпьем, поговорим, узнаем друг друга получше?» Ха! Элис посмотрела кривым взглядом на Артема и улыбнулась. «Будешь ревновать?» «Это значит, да?» Не дождавшись ответа, схватил за руку девушку, парень со шрамом. «Это значит, нет, уродец!» Быстрым рывком Артем ударил мерзавца локтем в горло. Парень отпустил девушку и, прокашливаясь, отошел на пару шагов назад. Его два друга встали по бокам, хотели узнать, в порядке ли он от удара Артема. Резкая боль по всей руке растеклась, как спокойная речка. Артем схватился за конечность. «Значит, ревнуешь!» Все дурачилась Элизабет, допивая еще один бокал с вином. «Я убью этого тупого официанта!» Поискав глазами, он нашел его. Как и парнишка-официант, взвизгнув от взгляда зверя, побежал в здание кафе, видимо, старался скрыться от угрозы. «Тебе писец!» – прошипел со злостью парень. «Как ты посмел тронуть рыцаря багровой розы?» – заверещал один из друзей парня со шрамом. «Не надо остав, я сам!» Выпрямившись отойдя от боли, парень с презрением жрал взглядом Артема. Я недавно тут придумал одну фишку с моим электричеством и хотел бы проверить ее на деле. Может быть, это получится? И тут тупица, на ком можно попробовать. Рыцарь, ты говоришь, заорал Артем. Все кафе в миг затихло. Даже танцоры, что пришли подзаработать, стали зрителями. Артем хотел создать эту превосходную и зрелищную тишину. Если рыцари, значит есть какой-то рыцарский этикет и свод правил. Могут ли они напасть на безоружного? Могут ли бросить вызов простолюдину? К тому же, три у рыцарей, видимо, не знают, что Артем убийца белого волка. Народ молчал. Никто не хотел встревать перепалку, а напротив, все стремились увидеть ее развязку. Хлеба и зрелищ. «Правила во всех мирах, где есть люди». «Да, мы рыцари», — огляделся по сторонам парень. «И ты, наглец, простолюдин, посмел тронуть меня?» Трио вытащили мечи. Каждое лезвие было направлено на Артема. Как жаль, что револьверы скитальцев и наручи были во дворце барона. С ними ситуация нормализовалась бы за секунды. Но парень с задорной улыбкой выставил руку, почувствовал, как сила, магия наполняет его тело. Кончики пальцев щипали и издавали шипение. Перенаправив поток в руку, он представил, как он взорвался. Электромагнитная волна обхватила рыцарей и примагнитила друг к другу. Артем сжал зубы, так как удерживать магнетизм оказалось непростой задачей. Он подозревал, что если его сила — это электричество, то он может изменять магнитные поля. Главное — выпустить из тела импульс, взрыв». Убрав руку, Артем вытер пот и посмотрел на рыцарей, что не понимали происходящего. Но бой на этом только начинается. Парень со шрамом мотнул головой, и его прихвостни отошли. Видимо, заиграло благородство. Но меч Артему никто так и не дал. «Давай, Артемка!» — кричала пьяная Элизабет. Рыцарь со шрамом встал в стойку, непривычную для Артема. Убрал клинок назад, вытянув свободную руку вперед, находясь при этом в полуприседе. Походила на фарс и совсем не в духе рыцарей. Что это за стойка? усмехнулся Артем. Узнаешь, плебей. Быстрый рывок, и рыцарь оказался возле Артема. Теперь парень понимал, зачем он встал в такую стойку. И ведь с выпадом рыцарь прокрутил свое тело, используя руки как мельницу, цели с мечом в горло Артема. Артем скрестил руки и сделал блок, в который угодило предплечье рыцаря. Правда, удар был такой сильный, что на руке остался синяк. Но на лице Артема ухмылка, ведь рыцарь больше не атакует, а стоит с надменным взглядом. «Ох, и это все!» — убрал Артем руки и сделал несколько шагов назад. «Видимо, это твоя коронка?» Народ любовался зрелищем. Все тихо вздыхали, хотели видеть конец, кто станет победителем. Парнишка в черной мантии собирал деньги, ведь горожане уже начали ставить ставки. «Еще ни один человек не смог увернуться от моего лотоса встал в стойку рыцарь. «Интересно. Давай еще раз!» — выкрикнул Артем. Парень со шрамом принял вызов как истинный рыцарь. Стояла тишина, и только звон разбитой бутылки Элизабет дал старт для атаки. Рыцарь вновь начал крутить тело и использовать руки как мельницу, снова целясь в шею. Артем присел и тут же сделал рывок, схватил рыцаря за торс, поднял и побежал вперед. Подпрыгнув, они разбили окно заведения. Ажиотаж перешел в здание. Рыцарь потерял свое оружие и пребывал в шоке. «Твой лотус имеет много дыр!» «Да что ты знаешь, простолюдин!» Парень со шрамом обезумел, глаза его источали страх. Артем же питался такими эмоциями. Ему всегда нравилось видеть, как противник теряет дух сражения. Отчего рыцарь, помотав головой, побежал к барной стойке. Артем увидел золотой револьвер на барной стойке возле человека в черном плаще с капюшоном. «Черт, если он схватит револьвер, мне конец!» Двинувшись по направлению к барной стойке, Артем опоздал. Рыцарь был быстрее, но, схватив револьвер, человек в плаще тут же скрутил его руку, заломив и, наступив на голову ногой, направил револьвер на парня со шрамом. Зрелище было секундным, но грациозным. Человеком в плаще оказалась девушка. Короткая стрижка, каштановые волосы, черная короткая юбка и рубашка. Глаза словно горели голубым огоньком, а на бедре красовалась кобура. Все в зале тут же разошлись за несколько секунд, будто не желая иметь ничего общего с произошедшим. «Если не твое, то не бери. Рыцарь еще называется». Девушка опустила руку скулящего парня со шрамом, его дружки тут же подхватили соратника и ушли прочь. Артема очень сильно озадачило поведение вокруг. Любопытство срывало голову. На улице послышался голос Селины, отчего Артем воспользовался ситуацией. «Кошка, забери Элизабет и проследи, чтобы к ней никто не приставал, и чтобы она легла спать. Выполняй». «Но я...» «Выполняй». «Селина, ну не надо. Что ты его слушаешь?» Перебивчиво разговаривала Элизабет, но кошка все же увела ее. Артем с усмешкой наблюдал, как бармен стоял за углом, боясь выйти к загадочной девушке. Что же порождает страх перед ней? Парень сделал шаг к девушке, Второй. Глаза пожирали револьвер. Он анализировал. Всматривался в каждый зазор, царапину, раскраску и сделал вывод — стрелок с большим стажем. То, как она держала револьвер, то, как она навела его на рыцаря, говорила о многом. Присев рядом, Артем увидел хищный взгляд девушки. Она словно продумывала план убийства, анализируя все в голове. «Кто ты?» Не выдержал Артем, ведь это заинтересовало его больше всего. «Парень, ты ведь не дурак? Ты же понимаешь, что меня обходят стороной не просто так?» Не глядя на Артема, сказала девушка. Парень оглянулся и заметил, что в кафе только они вдвоем и бармен за углом. Все ушли. Заведение опустело. Любой бы другой махнул бы рукой и ушел вместе со всеми, но не Артем. Даже драка с рыцарем не вывела его из колеи. Если ему что-то интересно, он всегда пытался найти ответ или разгадать загадку, подобрав нужный ключ. «Можешь считать меня идиотом, но я чувствую от тебя дух стрелка, соплеменника». «Хм, а ты стрелок?» С нотками заинтересованности в голосе спросила девушка. «Еще какой? Этот револьвер? Я чувствую, как от него воняет кровью». Посмотрел на золотое оружие Артем. «Не из-за этого меня обходят», — встала девушка и убрала револьвер в кобуру. «А из-за моего проклятия?» «Проклятия?» Девушка начала уходить, но остановилась возле выхода, сказав невеже напоследок. «Я вор воспоминаний. И да, также стрелок, ты верно подметил. Так что лучше тебе больше не общаться со мной».